Четвертое. Доверяйте своим порывам. Хотя добраться до так называемой внутренней личности в процессе самоанализа может оказаться не так-то просто, временами само ваше тело будет давать вам стоящие подсказки, в каком направлении двигаться. Даже после того, как вы сделали домашнее задание, переговорили со многими людьми и логически обосновали для себя свой выбор, Вполне может случиться, что ваша интуиция будет советовать вам совершенно другое. Не бойтесь верить ей. Очень часто подсознательный ум посылает нам сигналы, какой выбор для нас лучше в настоящий момент. Если начнете прислушиваться голосу интуиции, вы сами удивитесь того, как много хороших советов будете получать. Я была поражена, когда, доверившись своему так называемому чутью, неожиданно для себя начала новую карьеру. Получив докторскую степень по психологии, я была настроена открыть частную практику. Прошло всего несколько месяцев, как я начала работать с пациентами в психиатрической клинике, и вдруг мне подвернулась замечательная возможность помочь одному моему приятелю. Он стал руководителем оздоровительной программы, получившей название «Плавучий госпиталь. Нью-Йоркский корабль здоровья». На тот момент «Плавучий госпиталь» находился на борту корабля, который плавал вокруг Манхэттена, оказывая здравоохранительные услуги неимущим. После 11 сентября 2001 года корабль был продан из-за того, что оказалось невозможным – обеспечить для него приемлемый и доступный док. Сейчас плавучий госпиталь стоит на причале и продолжает лечить нью-йоркских бедняков. Инстинкт подсказывал мне соглашаться на эту работу, несмотря на то, что логически это не стыковалось с моими планами. Но что-то во мне продолжало настаивать «не упусти свой шанс». Еще спустя несколько месяцев мой друг перешел на другую работу, и руководить программой назначили меня. Нигде в моих прежних планах не значилось, что я должна стать администратором. Всю свою прежнюю жизнь я зачисляла себя в так называемые последователи, но никак не в лидеры, и мне даже в голову не приходило взять в свои руки бразды правления» но каким-то образом мой подсознательный ум знал, что я справлюсь с этой задачей и подталкивал меня к этой должности. Не раз я спрашивала себя, что я здесь делаю, преодолевая страх и неопределенность, неизбежные в моем новом положении. Но по мере того, как я училась и росла на новой должности, я поняла, что Мне по душе административная работа, и что у меня для этого есть все данные. В придачу ко всему на плавучем госпитале я получила массу богатых, чудесных, фантастических, веселых, живых и трогательных впечатлений и переживаний. Прежде я и помыслить не могла, что такое может быть в моей жизни. Я, но не мой подсознательный ум. Ему удалось пробиться через голос моего логического, сознательного ума, говорившего «Не отклоняйся от своего плана» и «Ты не справишься с этой работой». Здесь, исходя из представления о том, что нет такой вещи, как неправильное решение, необходимо прояснить некоторые вещи. Если бы я предпочла остаться психотерапевтом в психиатрической клинике, Этот выбор также принес бы мне богатые возможности узнать жизнь с новой стороны. Одно решение не отличалось от другого, как правильное от неправильного. Просто это были два разных решения. Пятое. Будьте легче. Мы живем в мире, где большинство людей относятся к себе и своим поступкам очень серьезно. Но у меня есть для вас новость – в действительности все обстоит гораздо проще. Честное слово. Скажем, если в результате какого-то решения вы потеряли некую сумму денег, что ж, зато научились тому, как вести себя в ситуации с потерей денег. Если потеряли возлюбленного, нет проблем, найдете себе другого. Решили развестись, и это не стоит воспринимать слишком серьезно попробуйте жить одна. Решили выйти замуж? Прекрасно. Научитесь делить свою жизнь с близким человеком. Начните думать о себе как о студенте в некоем глобальном университете, учиться в котором предстоит всю жизнь. Учебная программа, вся полнота ваших отношений с окружающим миром, от первого крика до последнего вздоха. Каждый опыт – ценный урок, который нужно выучить и усвоить. Если вы выберете путь А, вас ожидает одно расписание занятий. Выберите путь Б, будете учиться по другому расписанию. Нет разницы, геология это или геометрия. Просто будут другие учителя. Нужно будет читать другие книги, выполнять другие домашние задания, сдавать другие экзамены. В сущности это не так важно. Пойдете тропой А, насобираете черники, путем Б – земляники. Если же вы не любите ни чернику, ни землянику, найдете для себя еще какую-нибудь тропу. Фокус лишь в том, чтобы использовать каждую житейскую ситуацию как своего рода образовательный форум и узнать максимум возможного о себе и о мире вокруг вас. Поэтому не нервничайте и не переживайте. Каким бы ни было ваше решение, у вас обязательно все получится. После принятия решения. Первое. Отбросьте заготовленную картинку. Вот решение принято, и мы уже начинаем представлять себе, что вслед за этим должно произойти. Эта картинка перед нашим мысленным взором в свое время сыграла полезную роль, чтобы помочь нам принять решение. Но после того, как решение принято, выбросьте ее из головы. Вы не способны контролировать будущее, и потому она может лишь расстроить вас, если вдруг все пойдет как-то не так. Разочаровавшись, Вы не заметите то хорошее, что может принести с собой неожиданный для вас поворот событий. Не забывайте о луче надежды в беспросветной тьме. Если для вас результат каждого решения должен непременно выглядеть только так и не иначе, тем самым вы лишь увеличиваете вероятность упустить другие возможности. Неожиданные перспективы могут оказаться даже более ценными, чем первоначальная картинка. Если же зациклиться на том, как должно быть, можно упустить возможность насладиться тем, что есть, не говоря уже о том замечательном ощущении новизны, когда все складывается совершенно непредсказуемым образом. Второе. Примите всю полноту ответственности за свои решения. Думаете, это так просто? Все мы имеем склонность винить других, если что-то идет не так. Я готова была задушить своего брокера, когда акции, которые он посоветовал мне купить, упали в цене, вместо того, чтобы вырасти. И мне понадобилось немало сил, чтобы признаться. Решение покупать было принято мной и никем иным. Никто мне рук не выкручивал но все равно это злополучное решение продолжало черной тучей висеть на горизонте, пока я не создала из него так называемую «возможность». «Спросите, чему же я научилась?» «Многому». Я пришла к тому, что лучше самой побольше узнать о тенденциях на рынке ценных бумаг, чем полностью полагаться на оценки брокеров. Поняла, что излишне озабочена темой «денег», и над этим мне тоже нужно поработать. Еще я узнала, что можно потерять деньги на бирже, а жизнь, тем не менее, будет идти своим чередом, словно ничего и не случилось. И если в будущем я снова окажусь в такой ситуации, она не станет для меня катастрофой, к тому же акции могут снова подрасти в цене. Кстати, так и случилось с теми моими акциями. Спустя восемь месяцев они снова подорожали. Когда я вижу свое решение в таком свете, оно кажется мне не таким уж плохим. Если в каждом своем решении вы способны увидеть возможность, то принять ответственность за него становится значительно легче. Не уклоняясь от ответственности за свои решения, вы начинаете куда меньше злиться на мир и, что самое важное, перестаете злиться на себя. Третье. Не защищать — исправлять. Исключительно важно отдавать все свои силы осуществлению задуманного, выкладываться полностью. Но если все же ваш план не сработает, измените его. Мы порой бываем настолько привержены своему так называемому правильному пути, что даже когда совершенно очевидным становится, что этот путь не наш, Продолжаем упрямо идти вперед. Я считаю, что это верх неразумия. Поверьте, понять, что твое, что нет, дорогого стоит. И тогда остается только изменить курс. Речь не идет о том, чтобы вести себя, как перекати поле, Летать с места на место в поисках новизны, оправдывая этим неспособность посвятить себя какому-то серьезному делу. Об этом и речи нет, а вам, я не сомневаюсь, не нужно объяснять, чем один подход отличается от другого. Но если вы вложили в свое начинание все, что имели, отдали ему все силы, время и средства, и затем пришли к выводу, что это не ваше... «Тогда надо браться за что-то другое». «Когда вы решаете попробовать себя в чем-то новом, то нередко сталкиваетесь с непониманием со стороны окружающих. Ты что, хочешь сменить карьеру стоматолога? Да ведь у тебя пять лет ушло на то, чтобы обзавестись своей клиентурой. И что теперь? Время и деньги коту под хвост?» «Постарайтесь объяснить». «Ничто не пропало зря. В свое время это было нужно и правильно. Вы многое узнали, многому научились и приобрели, работая в этом направлении. Но теперь это просто вам не нужно, а значит, пришла пора все менять. Многие мои знакомые буквально увязли в ситуации, которая давно перестала их устраивать и успела утратить всякий смысл». И все потому, что так много было вложено, и теперь уже стыдно давать задний ход. Но скажите на милость, где тут логика? Зачем вкладывать, если не получаешь отдачи? Помните, на кону качество вашей жизни. Стюарт Эмери в книге «Актуализации» предлагает отличную модель того, как можно менять свое направление в жизни. Он познакомился с ней в кабинете самолета, на котором летел в Ганалулу. На пульте управления ему бросился в глаза один прибор. Как объяснил пилот, это была система инерциального наведения. Задача этой системы в том, чтобы посадить самолет на взлетно-посадочной полосе в 5000 ярдов на гаваях, с погрешностью в 5 минут от назначенного времени прибытия. Каждый раз, когда самолет отклоняется от курса, система возвращает его к нужному направлению. «Они прибудут на Гавайи вовремя», — пояснил пилот, «даже если на протяжении 90% всего времени полета будут отклоняться от курса». По аналогии с тем, как работает эта система, Эмери и предлагает свою модель. Собственно, так выглядит и наш путь отсюда и до того места, где мы хотим оказаться. Начинается с ошибки, мы ее исправляем. И снова ошибаемся, и снова исправляем, а затем снова и снова. Получается, мы оказываемся на одной линии с нашей целью, только когда зигзаг нашего фактического движения пересекается с задуманным курсом. Вот что может существенно облегчить нам жизнь, если исходить из этой аналогии. Нужно не переживать из-за неправильного решения, а знать, когда его подкорректировать. В моем представлении эта модель выглядит приблизительно следующим образом. Отклонение от курса, корректировка курса. Исходная точка. Взлет УПС, падение УПС. Взлет – УПС, падение – УПС, взлет – УПС, цель достигнута. Существует немало внутренних подсказок, которые дадут вам знать, когда наступило время корректировать свой курс. Две самые очевидные – смятение и неудовлетворенность. Как ни странно, и то, и другое воспринимается скорее как нечто отрицательное, чем положительное. Понимаю, с этим нелегко согласиться, но… Жизненные огорчения полезны. Они сигнализируют, что где-то и в чем-то вы сбились с курса, и теперь снова нужно искать путь к прежней ясности. Смятение и неудовлетворенность говорят вам, что вы заблудились, и, как выразился один мой приятель, если не свернешь в сторону, то попадешь туда, куда направлялся. Если говорить о физической боли, то тут все достаточно ясно. Хотя она может причинять массу неудобств, боль полезна. Она – самый очевидный симптом того, что в вашем теле что-то не так. Боль в правом боку может спасти вам жизнь, сигнализируя о приступе аппендицита. Если не обратить должного внимания на такую боль, это может стоить вам жизни. Душевная боль в не меньшей степени наша благословение, так как говорит нам, что в нашей жизни что-то не складывается. Это знак, что настало время кое-что исправить и подкорректировать, будь то наше отношение к миру, или поведение в мире, или то и другое сразу. Боль просто говорит нам «Эй, да тут что-то не так». Как же найти способ вернуться к прежнему курсу? Он может быть найден в процессе исследования, в книгах и на семинарах по психологической самопомощи, в общении с надежными друзьями, в группах поддержки, в психотерапии. Одним словом, в любом месте, которое покажется вам подходящим, если понадобится помощь. Если не закрываться в себе, помощь обязательно придет. Помните, когда ученик готов, учитель появится. Но вы никогда не будете готовы, если станете слепо следовать курсу, который однажды для себя выбрали. Постоянно сбиваясь с пути, вы никогда не достигнете пункта назначения. Но когда постоянно сверяешь свой путь с подсказкой-сигналом «корректировать курс», то непременно окажешься в нужном месте или, по крайней мере, очень близко от него. Итак, Пусть у вас под рукой всегда будет это краткое резюме, пошаговый процесс принятия решений. Применяя его на практике, вы будете дышать гораздо легче всякий раз, когда вас будет ожидать какой-то жизненно важный выбор. Беспроигрышная модель принятия решений. До принятия решения. Первое. Сосредоточьтесь на беспроигрышной модели. Второе. Выполняйте домашние задания. Третье. Определитесь с приоритетами. Четвертое. Доверяйте своим порывам. Пятое. Будьте легче. После принятия решения. Первое. Отбросьте заготовленную картинку. Второе. Полностью примите на себя ответственность. Третье. Не защищайте, исправляйте. Если же вы продолжаете сомневаться в разумности всего вышесказанного, давайте подытожим шаги, которые мы обычно совершаем, пользуясь безвыигрышной моделью. Безвыигрышная модель принятия решений. До принятия решения. Первое. Настройтесь на безвыигрышную модель. Второе. Побольше внимания к паранойе, что начнется у вас в голове. Третье. Попробуйте предугадать будущее. Самый верный способ не сдвинуться с места от страха. Четвертое. Не доверяйте своим порывам. Слушайте лучше, что другие вам насоветуют. Пятое. И не забудьте напомнить себе, какая это непосильная ноша – принимать решение. После принятия решения. Первое. Побольше тревожьтесь, пытаясь контролировать результат. Второе. Вините всех подряд, если получилось не так, как вы хотели. Третье. Если у вас не получилось осуществить задуманное, самое время ломать голову. А вот если бы я поступил иначе? Что тогда? Четвертое. Если решение оказалось неправильным. Что ж, оставьте все как есть, ведь оно далось вам так непросто. Ну как, этот последний сценарий, несмотря на его комичность, выглядит до боли знакомым? Еще бы, кому-кому, она -кому, нам не нужно объяснять, как сводить себя с ума. Итак, мы с вами рассмотрели, что представляют собой безвыигрышные и беспроигрышные модели, и как они соотносятся с процессом принятия решений. Не сомневаюсь, теперь вы сами убедились, что сделать ошибку – это нечто из ряда невозможного. Как каждое решение – это шанс научиться чему-то новому, так и каждая так называемая ошибка – тоже возможность учиться – если смотреть под тем углом зрения, что ошибок не бывает. Один знаменитый ученый 200 раз ставил неудачный эксперимент, пока не нашел ответа на вопрос, не дававший ему покоя. Когда его спросили, «Как у вас хватило на это терпение Ведь у вас было столько неудачных экспериментов». Его ответ ошеломлял. «У меня не было ни одного неудачного эксперимента». Я обнаружил 200 способов, как не надо этого делать. Для себя я уже давно сделала вывод. Если вы давно не делали ошибок, можно не сомневаться, вы делаете что-то не то. Так что на Гавайи мы никогда не попадем. Так и будем сидеть на чемоданах в аэропорту и думать, брать билет или нет. Отказывать себе возможности рискнуть — значит, отказывать себе и в удовольствии пользоваться теми выгодами, которые может предложить жизнь. Вот это действительно будет потеря. Помню, в моей жизни было время, когда я боялась буквально всего на свете, а больше всего того, что все мои попытки добиться чего-то важного в жизни пойдут на смарку. Так я и сидела дома, жертва собственных страхов, а жизнь тем временем проходила мимо. Говорят, древние мастера дзен были большими специалистами вправлять мозги. Поверьте, если бы мне попался такой мастер, я бы давно уже всем рассказывала, что это он наставил меня на путь истины. Но все оказалось куда проще. На глаза мне попался рекламный слоган одной авиакомпании, гласивший «Распахни окно в этот мир». Когда я увидела эту рекламу, то даже вздрогнула невольно. Мне вдруг стало понятно, что значит удалиться от мира, ведь именно этим я и занималась. Сделав для себя такое открытие, я поняла, что мне нужно сместить акцент со страха сделать ошибку на страх не делать ошибок. Тот, кто не ошибается, — говорила я себе, — не учится ничему новому и не растет как личность. Начав относиться к ошибкам как неотъемлемой части жизни, невольно поражаешься тому, как упорно приучают нас всегда и во всем стремиться к совершенству. Вот эта так называемая ошибка в нашем мышлении и порождает то множество страхов, что не дают нам и шагу ступить за порог, — и открыть для себя неизведанные пространства. Не ставьте себе целью обязательно преуспеть во всем, за что бы вы ни взялись. Даю гарантию, у вас не получится. На самом деле, чем больше вы в жизни добиваешься, тем больше вероятность того, что в чем-то окажешься не на высоте. Но посмотрите, насколько богаче может стать ваша жизнь, если вы попробуете и то, и другое, еще что-нибудь. Успех или неудача, вы все равно останетесь победителем. Воспользовавшись моделью «отклонение от курса», «корректировка курса», вы обретете новую свободу. Теперь вы знаете, как минимизировать свой страх перед ошибкой в процессе принятия решений. И все же, как можно заметить, познакомиться с этими идеями на словах – это одно, а пользоваться ими на практике – совсем другое. Позвольте мне снова напомнить вам, что изменение поведенческих стереотипов – процесс длительный. Главное – начать. Не опускайте руки. Продолжайте подкреплять тот новый способ мышления, с которым вы познакомились на страницах этой книги. В этом вам помогут упражнения, приведенные ниже. С ними вам легче будет справиться со своим страхом перед ошибкой или важным решением. «Ну так как у нас обстоят дела с ошибками?» «Много их наделали за последнее время?» «Надеюсь, что да». Упражнения Первое. Используя беспроигрышную модель, проанализируйте некоторые из тех решений, что вам предстоит сделать. Запишите все позитивные моменты в каждом из вариантов, даже если они отличаются от ожидаемых. Второе. Приучите себя действовать по принципу «это не имеет значения», начав с каких-то небольших повседневных решений и поступков. Прикидывая, какой костюм надеть сегодня на работу, отметьте про себя, что разницы в общем-то никакой. В какой ресторан пойти пообедать? В любой. Особой разницы нет. На какой фильм сходить не имеет значения. Просто каждый выбор приносит разные впечатления. Постепенно вы сможете применять этот принцип и к более важным решениям. У себя дома и в офисе повесьте... «Напоминалки» с надписью «Это не имеет значения». Они помогут вам собраться всякий раз, когда вы начнете беспокоиться по пустякам. Третье. «Дома и в офисе не помешают и другие напоминалки вроде «Тоже мне проблема» или «Прорвемся». «Даже если вышло не по-вашему, ну и что?» Напоминалка подобного рода поможет вам не принимать близко к сердцу все то, что будет подкидывать вам жизнь. Ведь вы пока учитесь, как принимать всевозможные результаты своего решения. Четвертое. Не упускайте из виду подсказки, говорящие о том, что вы отклонились от курса. Не откладывая на потом, придумайте план, как подкорректировать развитие ситуации.